Говор был южнонемецкий немецкий Или, пожалуй, венский. Попов надеялся улучшить миг, осмотреть распорядительного господина получше, но не успел. Сильные руки подняли больного из насилок, замотали в одеяло, повлекли куда-то. Скрипнула дверца, укутанного Алеша усадили на мягкое, привалили спиной к стенке. Снова скрип. Качнуло кверху. Тронулись. Судя по звуку тяжелых шагов и по скорости движения, гвардии прапорщика несли в поршезе. Но кто? Куда? Бог весть. Ясно было одно. На подмогу теперь рассчитывать нечего. Шпиги будут караулить у часовой мастерской по попусту. Размотаться и выглянуть в окошко, чтобы понять, в каком направлении движется поршес, было нетрудно. Но нельзя. Увидят потом, что беспамятный ворочался. Дышать, между тем, становилось все трудней. Обмотали Попова чересчур усердно, оставить для носа дырку не догадались. А может, им все равно, подохнет гонец или нет? Лишь бы заполучить шкатулку. Разинув рот, Алёша пытался всосать через шерстяную ткань хоть сколько-то воздуха. На счастье, мука удушьем длилась недолго. Насильщики остановились, опустили поршес на землю. «Вынимайте да осторожней! Не стукните головой о косяк!» Сказал тот же голос. Выговор был точно венский. «Похоже, цесарские козни». Вот первое, что подумала Лёшка. Вторая мысль была отрадной. А ещё, похоже, живой гонец для них предпочтительнее мёртвого. Иначе о его голове бы не пеклись. Снова его куда-то несли, по-ровному, затем вниз по ступенькам. «Кладите на скамью. Одеяло больше не нужно, заберите с собой». Звук удаляющихся шагов. Тишина. Сквозь сомкнутые веки можно было разобрать, что в помещении темно или почти темно. Кажется, поблизости потрескивала свеча. Чуть-чуть приоткрыв левый глаз, Попов поскорее его опять закрыл. Рядом кто-то сидел и, кажется, внимательно рассматривал лежащего. Гвардии прапорщик успел разглядеть низкий сводчатый потолок, стол на столе канделябр. То ли погреб, то ли подвал. Вдруг предположительный венец вскочил. Стуча каблуками по каменному полу, вошел кто-то еще. «Должно быть, главнее первого», — догадался Алеша. Догадка сразу же подтвердилась. «Он здесь, Экселенс! сказал первый. Обыскали? У второго акцент был тоже австрийский. Все-таки Цесарцы. Нет смысла, ваше сиятельство. Его обшарили сначала русские, потом больные служащие. Все, что было найдено, лежит на столе. Поразительно, но ничего не украдено. Даже деньги на месте. Я навел справки. Лейтенанта нашли слуги кронпринца. Очевидно, вскоре после падения с лошади. Ночные бродяги не успели до него добраться. Оба австрийца стояли у стола, перекладывая бумаги и вещи. Теперь Алеша мог подсматривать без опаски. Видел только спины, но ему и так уже было все понятно. «Эксселенц! Да еще сиятельство!» У Цесарцев только один. Граф фон Клосский, дипломатический резидент императора Леопольда. Вот и разрешилась главная загадка. Теперь бы убраться отсюда по добру, по-здорову, до да начальства доложить, и задание будет выполнено. Ничего похожего на Депешу, сказал граф. «Может быть, она зашита в сапогах или в одежде?» «Скорее, Хольм, скорее! Я займусь батфортами, вы одеждой. С минуту на минуту здесь появится штрозок». Только что гвардии прапорщиков все было ясно, а теперь опять запуталось. «Во-первых, почему австрийцы не знают, где спрятан депеша? Во-вторых, какой еще штрозок...» из-за которого эксселенс должен торопиться и собственными ручками щупать чьи-то грязные сапоги. Пришлось снова закрыть глаза. Проворные пальцы принялись ощупывать швы на одежде Алёши, и он стиснул зубы, чтобы не кстати не расхихикаться. С детства боялся щекотки. На всякий случай застонал. Пистолет под мышкой, в рукаве нож — сказал чертов Хольм, вынимая спрятанное оружие. «Видно, бывалый агент. С конем ему только не повезло. Нет, больше ничего». «У меня тоже». Они могли московитые обнаружить депешу. «Что, если это ловушка?» — нервно молвил резидент. «Если бы это была ловушка...» Тоди пешу как раз бы оставили, ответил Хольм. Видно, человек не глупый. Что это за лаковая коробка? Позвольте взглянуть, экселенс. Они снова стояли у стола, плечом к плечу. Что-то здесь было не так. В письме ведь говорилось, что тайна шкатулки получателю известна. Хольм пробормотал. Мне доводилось слышать про японские ларцы с секретом. Там внутри что-то есть. Потрясите. Слышно. Но как открыть? Делайте, что хотите, но откройте. Должность первого секретаря предполагает хоть малую толику полезности, рассердился граф. Поздно, Эксселенс. Это его шаги. В дверном проеме возникла фигура, вверху и внизу узкая, а посередке очень широкая. «Как растягай», — подумал Алеша, зажмуриваясь. «Сейчас его снова будут рассматривать». «Приветствую ваше сиятельство, а также вас, Герхольм». «Уф, как же я торопился!» — пропыхтел растягай голосом какой бывает у людей жирных и одышливых. Выговор у него был не австрийский, а какой-то другой, пожестче. — Это он? — Как видите, Герштрозок. мы очень серьезно отнеслись к вашей просьбе. Резидент на вопрос не ответил и говорил надменно, чопорно. — Должно быть, раздосадовался, что не успел прочесть депешу. Мой секретарь Герхольм лично провел операцию, действуя по моим указаниям. Мой господин просил передать вам глубочайшую благодарность. Слуга, который вчера беседовал с гонцом из Могилева, был в госпитале и опознал его, а также убедился, что депеша не пропала. Очень кстати, что среди ваших негласных помощников – «Есть Бержец. Этот славный часовщик Штамм. Два шваба вполне могут оказаться родственниками». Толстяк засмеялся. «Вот оно что», — соображал Алеша. «Посланец, выходит, прискакал не к графу Кулоске, а к кому-то, кто с австрийцами заодно. Говор же у Штрозака, пожалуй, гановерский». Резидент шутливого тонно не поддержал. «Да», — сказал он кислым тоном, — «вот ваша шкатулка. Мы позаботились о том, чтобы ее не касались чужие руки. Что делать с вашим гонцом? Если хотите, он может остаться у нас». Штрозек вертел коробку в руках. «Если и заметить, что с ней возились чужие руки», Подумает на цесарцев. «Не будем обременять вас его присутствием. Мои люди заберут беднягу. Им займется наш лекарь». Шлеп, шлеп, шлеп. Раздались три мягких, но звучных хлопков ладоши. В подвал вошли несколько человек. Очевидно, им было заранее объяснено, что делать. Без единого слова Лешку снова подняли И понесли. Повторилось то же, что Давича. Завернули в какую-то тряпку, погрузили в портшес, потащили по улицам. Вся эта носка и таска по здорово обрыдла. Но куда его волокут на сей раз, он, кажется, догадывался. Гановер, владение английской короны а император Леопольд — союзник британской королеве Анне. Если Порше сейчас повернет влево к Яузе и шагов через 200 остановится, там резиденция английского посланника Витворта. Порше свернул влево и через 216 шагов Попов считал. Остановился.